поскольку он обожал конфеты. Тогда герцог Ахурский почтительно заметил, что дофину разрешается есть конфеты только в том случае, если они ему прописаны. На какое-то мгновение я почувствовала гнев из-за того, что мне не позволяют давать дофину конфеты. Но потом, взглянув на его жалкое маленькое тельце, Я подумала, что, пожалуй, будет лучше, если этот вопрос решат врачи. Всего лишь несколько дней спустя Габриэла сказала мне, что дофин выгнал ее из своей комнаты. «Вы слишком любите пользоваться духами, герцогиня, а из-за них я плохо чувствую себя», — сказал он ей. «Но ведь в этот раз я не пользовалась духами», — протестовала Габриэла со слезами на глазах. В некоторых отношениях мой младший сын доставлял мне больше радости. Ему было почти два года. Он обожал меня и любил карабкаться по мне наверх, с величайшим интересом и радостью рассматривая мою искусную прическу, выполненную месье Леонаром. Он был веселым и немного своевольным мальчуганом и очень интересовался всем, что его казалось. Поскольку он не был столь важной персоной, как его старший брат, я считала, что он принадлежит только мне одной. Маленькая Софи Беатрис становилась все слабее. Я не могла отойти от нее. У меня сердце разрывалось при виде того, как задыхается это изнуренное маленькое существо. Я никогда не забуду тот день, когда она умерла у меня на руках. Я смотрела вниз на ее неподвижное маленькое личико и чувствовала, что еще никогда прежде не знала такого несчастья. Я с нежностью положила ее в колыбельку и стала пытаться утешить себя мыслями об остальных моих детях. Но теперь, оглядываясь на свое прошлое, Я думаю, что этот момент, возможно, и был началом всех моих бед. Финансовое положение страны все охотчалось. И когда бы люди не говорили о дефиците, они обязательно упоминали мое имя. По их словам, во всем была виновата моя расточительность. Я была австрийкой, работавшей против Франции в интересах Австрии. Я нанесла урон финансам Австрии покупкой бриллиантового ожерелья и расходами на тренон. Но их клевета была мне безразлична. Я думала только о тяжелом здоровье моего старшего сына. Он был исключительно умным мальчиком и говорил так разумно, что казалось невероятным, что такой малыш может так говорить. Но я видела, что с каждой недели его уродство становится все более ярко выраженным. И безутешно плакала из-за этого. Он не мог играть, как его младший брат, а только сидел все время со своей собакой Муфля, которая всегда была рядом с ним. Все мои дети унаследовали от меня любовь к собакам. Мой муж вместе со мной горевал о потере нашей маленькой дочери, и о плохом состоянии здоровья Дофина, Не сомневаюсь, что это беспокоило его больше, чем предложение колонна созвать представителей дворянства и духовенства на табли, чтобы они дали совет, как вывести страну из того тревожного положения, в котором она оказалась. Идея Колона заключалась в том, чтобы отменить привилегии и обложить всех налогом в равной степени. Эту идею необходимо было рассмотреть самым серьезнейшим образом. «Только собрание на табли может выполнить эту задачу», — говорил Колон. Мой муж был встревожен. Он понимал, что созыв этого собрания будет прямым ударом по могуществу монархии. Однако Колон отметил, что великий Генрих XIV сумел извлечь из этого пользу. Вержен был против этой идеи, и некоторое время Луи колебался, не зная, позицию какого из своих министров ему лучше принять.